Глава сорок вторая. Рита. Три волшебных дня пролетели как один миг. Довольные и счастливые вернулись домой. Вечером перед сном Герман подошел ко мне, обнял. Так трепетно и нежно, что я ощутила, словно укол в сердце. Она замерла, пропустив удар, и бешено заколотилась вновь. Герман крепко прижимал меня к себе. Низко склонился надо мной, вдыхая запах моих волос, уткнулся в них. Завтра я уезжаю в пять утра. Его слова прозвучали как приговор в области груди разлился жар стало не хватать воздуха. кажется он этого не замечал, продолжал гладить мои волосы и спину. Я закрыла глаза и сделала глубокий тяжелый вдох. молча легли в постель о чем говорить все так грустно. он уезжает как больно расставаться. я потянулась к нему и прижалась к его груди. он обнял меня. я еще долго лежала, закрыв глаза, делая вид что уснула. Слушала его дыхание, которое стало вскоре ровным и сонным. Я хотела запомнить. Его прикосновение, его тепло, его нежность. Хотела запомнить, как мне хорошо, когда он рядом так близко. Проснулась утром. Улыбаясь, повернула голову. Рядом никого нет. Скачив с постели, Басая выбежала на кухню. Никого. Взглянула на часы. Шесть часов утра. Не разбудил меня. Просто ушел. Просто уехал. Растерянная, расстроенная метнулась в холл, где на банкетке одиноко лежала связка ключей, которой пользовался Герман. Уехал, не прощаясь. Возвращаюсь обратно в постель, но сон не идет. Через час осознаю, что заснуть уже не получится. Вылезаю из-под одеяла и шлепаю в ванную. Приняв холодный освежающий душ, отправляюсь на кухню варить кофе. Тишина в квартире невыносимая. Включаю телевизор. Машинально щёлкаю кнопками по каналам. Выключаю. Хватаю телефон и набираю подругу. Ляль, это я! выдыхаю я. Ритка, ты хоть знаешь, который час? раздается в трубке заспанный голос. Герман уехал, шепчу я. И что? удивленно спрашивает она. Было понятно, что рано или поздно но едет в свои долбанные штаты. Ляль, он уехал к себе в Москву. Лепечу я, куксись, стараясь не разреветься. Ритка! — восклицает Лялька, мгновенно проснувшись, отосенивший ее догадки. «Он тебе не брат?» «Нет, не брат», — выдавливаю я. «Ничего себе!» — Ошеломленно выдает подруга. «Ляля...» -ля — говорю я, справившись с навернувшимися слезами. «У меня есть новости. Дядя Лева берет опекунство над Ванечкой. Его с тётей Лидой привезли уже к нему в дом. Я сейчас еду к ним. Ты как, со мной?» «Конечно, с тобой». После посещения дома дяди Левы, где звенел детский смех, сияли улыбки взрослых, я чувствовала себя лишней, лишней везде на всем празднике жизни. На душе скребет так, что хочется выть. Возвращаюсь домой, как на каторгу.